Глава 4: Ника. «Вероника, сегодня приходили из опеки и интересовались поведением ваших детей. Делятся со мной новостями воспитательница. Мы, конечно, сказали, что София и Алиса ведут себя хорошо, но вы учтите, они проверили их шкафчики. И?» Спрашиваю, сделав усилие над собой. На эмоциях сердце принимается биться с бешеной скоростью. «Они что-то сказали, нашли». Ума не приложу, что именно могли обнаружить в детских шкафчиках, но от волнения во рту пересыхает. Надежда Викторовна лишь печально поджимает губы и качает головой. А у меня внутри все сжимается от страха. Новость об опеке стала вишенкой на торте. Сегодняшний день просто ужасен и побил все рекорды, которые только мог побить. Поскорее бы он закончился. А вам сказали, на каком основании пришли? Почему интересовались именно моими детьми? Задаю вопросы, пытаясь разобраться в ситуации. Она выглядит весьма странной и пугающей, если честно. У меня нет ни малейшего предположения, по какой причине вдруг опеку могла заинтересовать моя семья. Да, она не полная, но это не показатель. Есть множество полноценных семей, где ужасно обращаются с детьми. Мы же с девочками прекрасно живем втроем. Я их не бью, голодом не морю, развитием и воспитанием занимаюсь. Отец малышек отказался от них, когда те были еще в утробе. Он как только узнал о моей беременности, то отвез в клинику и отправил делать аборт». После этого я сделала так, что он исчез из моей жизни. Бывший не знает про дочерей и не должен узнать. Ни он, ни его дурная мать. Соседи пожаловались участковым, будто вы ночами шумите и не даете им спать. Дети орут и носятся по квартире, мешают. Говорит то, чего не может быть. Мы с девочками живем тихо и спокойно, у нас режим. Мои непоседы рано утром встают в садик. Я уезжаю на работу и если мы ночами не будем спать, то где же взять сил на день? Соседи ерунду какую-то намудрили. После жалобы Опека проводит проверку. Надежда Викторовна своими словами выбивает почву у меня из-под ног. Делаю шаг назад я в шоке. Смотрите, раз за вас взялись, то проверят все досконально, сообщает ужасную новость и покачивает головой. Она тоже переживает. Спасибо. Шепчу, пытаясь совладать со страхом, что кольцовывает сердце. Мне становится трудно дышать. От одной мысли, что моих девочек могут забрать, внутри все замирает. Я не понаслышке знаю об опеке и о том, как старательно нужно избегать дел с ней. Это ужаснейший орган, он не помогает, а только мешает нормальным семьям. Видимо, нас кем-то перепутали. Озвучиваю единственную здравую мысль. У меня хорошие отношения с соседями. Вероника, эти товарищи не путают. Надежда Викторовна обращается ко мне таким тоном, словно нужно собирать вещи и немедленно убегать. Я молча кусаю губы. Она тяжко вздыхает. «Мой вам совет!» Говорит так тихо, что приходится напрягать слух. «Делайте все, что только от вас требуется. И не вздумайте с ними ругаться. Не докажете ничего». «Думаете?» Интересуюсь на выдохе. «Знаю!» Многозначительно кивает. Все еще хуже, чем я думала. Какой кошмар! Мои девочки! Мои доченьки!» «Максимум, что вы можете сделать, так узнать, кто именно на вас написал заявление, и попробовать с ними договориться». Продолжает наставлять. «Пусть забирает жалобу. В этом случае от вашей семьи, вероятнее всего, отстанут». «Ноги не держат. Мне трудно дышать. Но я беру себя в руки и проявляю небывалую стойкость. Никому не позволю обидеть своих дочерей». «Я вас поняла. Большое спасибо за помощь. От чистого сердца благодарю воспитательницу». Надежда Викторовна не обязана была мне сообщать про проверку. Она вообще могла ничего не говорить, но ведь сказала... Теперь остается мне прислушаться к ее словам. Берегите себя и детей, говорит назидательно. Угу, киваю. Это все, что я могу сказать. София. Алиса. Воспитательница заглядывает в группу, где играют дети. Ваша мама пришла. Ура! Раздается с той стороны двери. Не успеваю подготовиться ко встрече, как на меня налетают самые прекрасные на свете малышки. Они со всей скоростью врезаются ко мне в ноги и крепко прижимаются. Обнимаю в ответ. «Мама!» — говорят хором. «Привет, мои хорошие!» Ласково здороваюсь с девчонками. Чуть отстраняюсь, смотрю своим непоседом в глаза. «Пойдем домой?» — спрашиваю с улыбкой. «Но на батуты!» — начинают конючить. «Зайки мои, на улице ветер и дождь!» Показываю за окно. «Там бушует непогода!» «Батуты не работают!» «Ты обещала!» В расстроенных чувствах Алиса топает ножкой. «Но я не знала, что сегодня будет дождь!» «Объясняю печальной дочке!» «Если завтра будет хорошая погода, то обязательно сходим, честно!» <связыв> Надувается, скрестив руки на груди. Я терпеливо вздыхаю. «Лисенок, нам пора домой!» Показывай на дверь. «Или ты хочешь остаться ночевать в саду?» «Мы над батуты хотим!» Продолжает упрямиться. «Я тоже!» София подключается к сестре. «В моей голове кружится сотни мыслей, нескончаемые проблемы на работе, предстоящая смена руководства, встреча с бывшим, из-за слов воспитательницы нервы натянуты, словно струна. Так вдобавок ко всему этому еще и дети начинают капризничать. У меня просто нет сил». «Сейчас мы идем домой», заявляю категорично. «А если вы быстро оденетесь и перестанете капризничать, то я успею к ужину заказать пиццу. Помните, мы вчера хотели ее поесть?» «Пиццу?» Уточняет Алиса с восторгом в глазах. «Да», — киваю, подтверждая. «Твою любимую, сырную и Маргариту». Мои слова самым чудесным образом меняют настроение дочерей. Они в ту же минуту становятся послушными и счастливыми. Мне бы так. «Ты самая лучшая мама на свете!» Малышки принимаются прыгать от переполняющей их радости. Смеюсь. «Ах, как же быстро детки переключаются! Вот бы нам так научиться!» Мыслями снова возвращаюсь к ситуации с опекой. «Напрягаюсь. Что-то мне совершенно не нравится их интерес. Одевайтесь скорее. Показываю на раскрытый шкафчике». «Я одета!» – победоносно заявляет София. Поднимается с лавочки и показывает сестре язык и уносится в раздевалку. «Мама!» – Алиска округляет полные слез глаза, а я вздыхаю. «Софа, сколько раз я просила тебя не показывать язык! Щурюсь, не скрывая своего недовольства. М?» – строго смотрю на дочь. «Прости». Опускает вниз свои хитрые глазки и принимается обувать сандалии. Она ни разу не раскаивается в своем поступке. овы «Я первая!» Подскакивается со скамейки и начинает вытанцовывать. «Значит, пиццу выбираю я!» «Так нечестно!» Заявляет Алиска, стреляя в сестру гневным взглядом. «Пицца моя!» «Нет, моя!» Соня дразнит сестру, а та еще сильнее заводится. «Стоп!» Строго смотрю на каждую из своих дочерей. «Прекратили ругаться!» Требую грозно. Девочки переглядываются, между ними прямо пламя полыхает. Ух, Алиса так и норовит высунуть язык, но под моим жестким взглядом не решается это сделать. Как только отвернусь, тут же приведет в действие свой план. Немедленно! Не свожу с нее глаз. Она отворачивается. Я только-только успеваю выдохнуть и расслабиться, как Алиса встает в позу и показывает сестре язык. Закатываю глаза и обреченно вздыхаю. Пожалуй, это все, что мне остается на данный момент.